Глава тридцатая Дозорным, как назло, оказался Арчер. Я с первого взгляда узнал его по черным рельефным доспехам. Но одно выражение его лица стоило того, чтобы попасть в эту нелепую ситуацию. Нова, наконец, спихнула меня с себя и вскочила на ноги. Я тоже поднялся, куда медленнее и уж точно не столь грациозно. «Что это у вас происходит?» Озадаченно переводя взгляд с меня на девушку, спросил лучник. «А на что похоже? огрызнулась снова. «Не задавай дурацких вопросов! Лучше сам показывай, что тут у вас!» Арчер, как-то странно взглянув на меня, отступил подальше от берега, будто боялся намокнуть от летящих из реки брызг. Кивнул в сторону узкой темной щели в скале, расширяющейся к низу настолько, что в нее вполне мог пролезть человек. «Нам туда!» Сам он пошел вперед, показывая дорогу, Нова за ним, и я следом, держась на расстоянии нескольких шагов. Чувствовал я себя совершенно по-дурацки и от этого злился. Этот, так как успел сюда добраться, бросил через плечо Арчер, когда мы уже по очереди втиснулись в узкий проход и осторожно продвигались боком, стараясь не царапаться о скалы. Проход был не особо удобный, временами приходилось то наклоняться, то выгибаться в пояснице, следуя его прихотливым изгибам. Нова молчала, так что я, чуть помедлив, ответил. «Повезло! Второй раз меня выбросило совсем недалеко отсюда!» Расщелина наконец, привела нас в довольно обширную пещеру, тоже вертикальную, сильно сужающимся кверху потолком. Ее уже даже успели немного облагородить. Вдоль стен мерцал десяток светящихся толстых трубок, дающих рассеянный желтоватый свет. Еще столько же было сложено в центре, образуя яркое пятно света, как от костра. Там же стояло несколько контейнеров кубометра по два объема. Где-то в дальнем конце раздавались тяжелые удары по камню. Я разглядел широченную спину Кайла, орудовавшего своей двуручной киркой. Строитель расширял полузаваленный проход, ведущий куда-то еще глубже. Рядом, убирая обломки, суетился Пип. Его прическу можно было узнать издалека. — Завар уже близко? — деловито спросила Нова, оглядывая пещеру. — Вроде да, он же выходил на связь минут десять назад. — Ламе, Джей, пробойник. Вайпнулись. Ламия вроде бы высадилась снова, а остальные ждут в стабе. Нужно что-то решать. Либо оставим репликаторы и телепортируем всех сюда, либо все таки меняем квадрат. Говорили они на ходу, продвигаясь к центру пещеры. Я по инерции увязался было стыдом, но Арчер, заметив это, бросил через плечо недоуменно возмущенный взгляд. Ну да, ну да, чего это я? Пусть господа офицеры совещаются. Я направился к Кайлу. Тот как раз сделал передышку, осматривая результаты своего труда. То, что издалека выглядело проходом в соседнюю пещеру, оказалось просто глубокой нишей, которую строитель немного расширил и выровнял. Размеров она была таких, что там могло поместиться два-три человека, стоящих вплотную. «Ого, Фрост, рад видеть!» Бородач хлопнул меня по плечу так, что у меня чуть колени не подкосились. «Что, как тебе первый день в биоме?» — усмехнулся Пип. «Не заскучал?» «Да пока вроде скучать некогда. Как у вас?» «Да сам видишь», — Кайл широким жестом обвел пещеру. Шикарная нычка. Наткнулись на нее совершенно случайно. Пип в реку свалился, его потащило по течению. Пока мы его вылавливали... Сам Пип, похоже, уже приготовился рассказывать совсем другую версию событий, поэтому после слов Кайла скорчил возмущенную гримасу. «В общем, я нашел это место, и если нового мне не отвалит за это премию, я прямо обижусь!» Я гляделся. Для скрытой от лишних глаз базы эта дыра, наверное, и правда подходила как нельзя лучше. То, что место немного — это ерунда. Мы и саппорты расширим и углубим пещеру настолько, насколько нужно будет. Самое главное, что со всех сторон ее прикрывает многометровая толща горной породы, а к единственному входу довольно сложно подобраться. Правда, и выбираться сложновато. Наверное, придется обустраивать несколько альтернативных выходов, как в лисьих норах, и хорошенько маскировать их. Хотя мне, как мулу, наверное, вообще редко придется выходить на поверхность. Кайл ведь говорил, что в поисках ценных минералов мы будем забуриваться все глубже под землю, а если все равно, где копать, то почему бы не начать прямо здесь? Кайл и Пипу селись на большой покатый валон у стены. Я пристроился рядом. Народу в пещере было довольно много, человек 20, но все держались небольшими обособленными кучками. Из сапортов сюда пока добрались только мы трое. Еще среди уцелевших я разглядел девчонку-бойца с ником Дихотомия. Брюнетку азиатской внешности с двухцветной сине красной прической и в темной броне с множеством коротких металлических шипов. Сомневаюсь, что шипы эти имели какое-то практическое значение, но выглядели эффектно. Несмотря на то, что Мия добралась сюда в группе с Кайлом и Пипом, сейчас она тоже держалась от саппортов поодаль. предпочитая общество таких же бойцов. Впрочем, и те разбились на несколько компаний по три-четыре человека и на остальных поглядывали лишь изредка. Арчеры и, и вовсе были сами по себе. Уселись на контейнеры в центре пещеры и о чем-то переговаривались полголоса, наклонившись друг к другу. «О чем задумался?» — пихнул меня в плечо Пип. «Да так, смотрю, клан у нас не особо-то дружный». «А чего бы ему таким быть?» — фыркнул Кайл. «Ему без году неделя, и больше половины людей новобранцы. Не только саппорты, но и бойцы. Да еще и арчер нагнетает», — проворчал Пип. «Паранойк хренов». «Ты о чем?» «Да в чем-то Гулт ты прав», — нехотя отозвался Кайл. «Я ведь тебе в общих чертах рассказал об истории клана. Сам понимаешь, период сейчас тяжелый». «Людей мало, да и тем, кого удалось собрать, доверять не приходится. Кто-то записался к нам только ради денег, кто-то явно временно, пока не подыщет более выгодный вариант». «Угу, все же хотят сразу в прокачанный клан с кучей плюшек», — кивнул Пип, тряхнув своей шевелюрой. «Но больше всего Арчер опасается, что к нам могли подсадить кого-нибудь из Архангелов. Поэтому к тебе и другим недавно созданным персонажам с таким недоверием относятся. И поэтому они так шушукаются чисто офицерским составом. В Общий чат, лишним инфу не хотят стоевать. А ты почему не с ними? Ты же вроде как тоже офицер. Вот именно что вроде как. Криво усмехнулся Кайл. Я ж просто саппорт. Да мне, если честно, плевать. Пусть все решают сами. Но по мне надо закрепляться здесь. Но архи уже спалили, что мы в этом квадрате, возразил ему Пип. А вдруг и они здесь решат обосноваться? Доска биома двадцать на двадцать квадратов. Часть из них вообще непригодна для высадки из-за разломов, но где-то три с половиной сотни остается. Вот и прикинь, какова вероятность совпадения, что и мы, и Архангелы вдруг решили заложить базу по соседству. А как же разведчик, на которого Фрост нарвался? Он был один, одиночных разведчиков Архангелы могли разослать в несколько сотен квадратов людей у них хватает, да и вообще дело не в этом. Нам здесь три месяца торчать, и я не верю, что удастся все это время держать наше местонахождение в тайне. Это во-первых. Кайл сделал паузу, когда мимо нас прошел один из бойцов отряда и дальше заговорил тише. А во-вторых, мне что-то не очень верится, что архангелы целенаправленно будут за нами охотиться. Немного ли чести? Выпереть из клана с волчьим билетом — это одно, но чтобы потом еще и выслеживать и вдогонку мстить, не знаю, не знаю. По-моему, Архам и без того есть чем заняться. «Зависит от того, что же это кого наши отцы-командиры натворили», — пожал плечами Пип. «Да и вообще мы же не знаем, выперли их или они сами ушли». «Думаю, все-таки первое». «А что они могли не поделить-то?» Но вот то вообще входило в совет семерых». Кайл с Пипом продолжали переговариваться, но я слушал их уже в полухо, задумавшись о своем. Смотрел я на новую Арчера. Амазонка сняла шлем и теперь сидела в полоборота ко мне. Платиновые волосы топорщились обманчиво хаотичными вихрами, обрамляя точеное белокожее личико с идеально очерченной линией бровей и огромными голубыми глазами, подчеркнутыми необычным макияжем, тёмной серой полосой, похожей на узкую полумаску. Глаза сейчас были прищурены, а брови нахмурены, но от этого лицо казалось ещё прекраснее, хоть и ещё холоднее. Однако красота эта не трогала меня, а наоборот вызывала странное раздражение, граничащее с неприязнью. И до меня, наконец, дошло, почему. Одно из самых долгожданных событий в интернате — это визиты благотворителей. Бывали они нечасто, обычно перед Рождеством и перед летними каникулами. Какие-то знаменитости до нас не добирались, но несколько раз нас посещала миссис Боллард, жена какого-то миллиардера с холмов. Приезжала она с тремя своими детьми, пацаном лет девяти и двумя дочерьми постарше. Холмы, или так называемая синяя зона, были каким-то полумифическим местом, которое мы видели только в сетевых шоу. Небоскребы зеленой зоны хотя бы можно было разглядеть из окон интерната. Элитные же районы для граждан статуса А располагались еще дальше от побережья. И если верить картинкам, выглядели как райские сады. Утопающие в зелени белоснежные особняки с лазурными зеркалами бассейнов. Индивидуальные коптеры, похожие на прозрачных стрекоз, поля для гольфа, званные вечера с фонтанами из шампанского. Все это было настолько далеко и призрачно, что казалось, будто существует только на экране. Но вот небожители спускались с небес и одаривали нас своим сиянием. Они привозили кучу подарков и сладостей, а в благодарность воспитанники интерната готовили для них небольшой самодеятельный концерт. Подарки после концерта раздавала лично миссис Боллард и ее детки, а потом все усаживались пить чай в столовой, которую по этому случаю отдраивали до блеска, а на пластиковые столы накрывали белые скатерти. Зато кто первым пойдет за подарком к Боллардам и кто будет ближе сидеть к ним во время чаепития, велись настоящие войны, начинающиеся за пару месяцев до визита гостей. а уж коснуться кого-то из них или удостоиться отдельной фразы, обращенной конкретно к тебе, было и вовсе великой честью. Этим потом хвастались весь последующий семестр. Мне в те времена было лет 8-9, и я тоже глазел на богачей во все глаза. Они и правда казались какими-то высшими существами. И дело даже не в дорогих шмотках. Они сами по себе выглядели так, будто их основательно подправили в графическом редакторе. Все как на подбор, красавцы. «Идеально ровная и гладкая кожа, кажется, светящаяся изнутри, белоснежные улыбки, гордая осанка, грация в каждом движении. Рядом с ними я поневоле начинал чувствовать себя замызганным оборванцем, хотя с утра был вымыт, причесан и чуть ли не в стиральной машине выстиран вместе с одеждой. Странное дело, но блеск и великолепие тузов, как часто называют обладателей статуса А, не вызывало во мне восхищения и благоговения». Во всех этих улыбках, в взглядах и приторных речах мне виделось лицемерие, отборнейшее, самого высокого сорта. Такое, что не придерешься, если не обращать внимания на всякие мелочи. Например, на тонкие белоснежные перчатки на холеных руках миссис Боллард и ее дочерей. Они никогда не касались никого из интернатских без этих перчаток, будто боялись испачкаться. Именно в один из таких визитов я осознал... что разница в статусе — это не просто формальность. В случае со статусом А речь шла о бездонной пропасти, вроде той, что рассекают Кристальный каньон. Мы, желтки, люди даже не второго сорта. Мы были для этих тузов кем-то вроде обезьянок в зоопарке, которых нужно пожалеть и покормить вкусняшками, при этом тщательно позируя на камеру». Сам мистер Боллард в те годы ударился в политику, и жена, занимающаяся благотворительностью, была важной частью его безупречного имиджа. Помню, меня все это тогда здорово задело. Дико захотелось врезать по ровненьким жемчужно-белым зубам сыночка Болларда в чем-то увесистом. Он ведь наверняка даже не представлял, что это такое, получить по зубам. Да так, чтобы искра из глаз и губы в кровь. Интересно, а кровь-то у них красная? Думал я тогда. Или голубая, в цвет статуса? Нова и Арчер разбередили во мне эти детские воспоминания. Они от остальных игроков, собравшихся в пещере, отличались так же разительно, как дети миллиардера от сирот из приюта. Экипировка как будто вообще из другой игры. Мы тут железяками машем, а эти будто представители куда более развитой цивилизации. Я вспомнил, как Нова расправилась с теми тремя игроками наверху. Даже если не учитывать, что она напала без предупреждения, какие у тех бедолаг были шансы против нее? Никаких. Просто халявные фраги, выражаясь игровым сленгом. Все, как и в реале. Есть мы, простые смертные, и есть они. Весь вопрос, как к этому относиться. С придыханием смотреть на них снизу вверх, ловя их под дачки, или... Я спохватился, обнаружив, что слишком пристально смотрю на офицеров, сжимая при этом кулаки. Со стороны это могло выглядеть подозрительно. К счастью, на меня никто не смотрел. Со стороны выхода из пещеры как раз донесся какой-то шум и ругань. Бойцы засуетились, офицеры вскочили со своих мест и бросились разбираться. Кайл, приказав нам с Пипом оставаться на месте, тоже отправился проверить, что происходит. Утихло все минут через пять. Кайл, усмехаясь, вернулся к нам на ходу, отправляя за спину свою кирку. Да «Дозавр застрял в трещине», — пояснил он. Не мудрено при его-то габаритах. Бойцы расступились и на освещенную площадку в центре пещеры вышел еще один офицер клана. Ник Титанозавр подходил ему на все сто. Здоровенная махина, закованная в толстые ребристые латы с угловатым щитом на левой руке. Когда он повернулся спиной, я разглядел его оружие. Явно артефакт странников. Необычной формы топор, больше похожий на косу, с толстым клювообразным клинком, поверху укрепленным массивным металлическим гребнем с шипами и размером в палец. Одноручным это оружие могло считаться только для парня таких размеров, потому что кому-нибудь другому пришлось бы удерживать рукоятку обеими руками, даже Кайлу. Страшная коса была выполнена из темного, почти черного металла, и подсвечивалась красными, будто раскаленные угли огоньками, так же, как и элементы брони. Шлем у Завра был сплошной, без всяких прорезей для глаз. Вместо них через забрало шли вертикальные полосы, изнутри подсвечивающиеся красным. Сама форма его была похожа на череп металлического ящера с острым рогом на носу. Наверняка внутри эта штука походит на навороченный тактический шлем спецназовца с дополнительными визорами, прицелом и прочими примочками. Как, впрочем, и у Новы. Это у бойцов попроще шлемы, как у средневековых рыцарей, тупо железные банки, водруженные на голову. Офицеры встали в круг и снова начали совещаться, но на этот раз недолго. Не прошло и пары минут, как пещеру облетел зычный выкрик Завра, отозвавшийся эхом. «Все сюда! Общий сбор!»